Слона не приметил. Полицмейстеру Дьякову пришлось в тот вечер вновь испытать конфуз. Случилось это в ресторане саратовской гостиницы «Метрополь». Когда ужин благополучно набирал силу, когда выпили уже под грибок, под селёдочку с картошкой, и стремительно летавшие по залу лакеи поставили закуску горячую, сказочную, крабы, запечённые в сметане, и на подходе была уха боярская стерляжья с растягаем — В проходе появился громадный полицейский со смешной фамилией Кувалда. Он толкал впереди себя мужичка в выцветшей плисовой рубахе и в стоптанных во внутрь сапогах. Завидя полицмейстера, Кувалда вытянулся перед ним, шмыгнул красным носом, прогудел. «Ваше благородие, согласно вашему приказу, отыскал и допросил. Вот этот самый, — он кулачищем толкнул в спину мужичка, — есть тот, кто возил курчавого человека нынче ночью с садовой». Полицмейстер расцвел, повернулся к Соколову. «Умеют подлецы работать, когда захотят!» И к полицейскому. «Ты, кувалда, посиди в прихожем вестибюле. Лакей, вынеси кувалде вина. Заслужил. Мы же этого супчика допросим. Не возражаете, отцы командиры?» Никто не возражал. Все продолжали жевать, а полицмейстер начал с каждым словом, грозно повышая тон. «Так кого сегодня ночью возил садовой?» «Ваше превосходительство!» заговорил мужичок плаксивым голосом. «Разе я виноват, что на меня любой сесть магит а этот в пиджачке при галстучке и с чемоданчиком фибровым на дороге стоит, приказывает, отвези на железнодорожный вокзал, а потом на Московскую площадь, дам семьдесят копеечек. Я привез его, он на вокзале куда-то к московскому поезду сбегал с чемоданчиком, обратно налегке вернулся, отдал, значит, кому-то поклажу. А потом... Потом, как условились, на Московскую площадь доставил с ветерком прямо к пивной лавке, он туда с заднего хозяйского хода вошедший. У полицмейстера Дьякова грозно ощетинились усы. — К пивной лавке? Врёшь, подлец! — Истинный крест! — извозчик перекрестился. — Я сам там порой портером утешаюсь. Вдруг замолк, покрутил головой и шумно выдохнул. В сей момент мы слишком в голову запало ведь мой седок — владелец лавки, его фамилия Шнабель — И отвёл багровый кулак Дьякова от своего носа. Заскрепел полицмейстер крепкими по-лошадинному жёлтыми зубами. «Шнабель, говоришь? И без тебя понял это!» Подумал, махнул рукой. «Иди, номер девяносто, никому не говори о нашей задушевной беседе. Сие есть государственная тайна. Уразумел? Прикажи полицейскому кувалде, что вперед не сидит, чтоб тебя отпустил. А, впрочем...» Дьяков наморщил лоб, вдруг на весь зал гаркнул. «Эй, кувалда, сюда!» Сыщики переглянулись, а жизнерадостный жеребцов расхохотался. «А Николай Павлович, ты не приметил! На холеру только одного человека проверять надо было, этого курчавого владельца пивной лавки! Ну, господа служивые, отужинаем и брать орла поедем!» Бринча с саблей к столику подбежал полицейский кувалда, вытянулся перед полицмейстером. «Согласно приказу, явился, ваше благородие! Готовь людей, поедем аресты и выемку производить! А этого...» кивнул на извозчика. «Замкни в участке. Пусть посидит пока. Так лучше».